Она стряхнула снег с ветрового стекла и почувствовала, что оно покрыто толстым слоем льда. Счищать его придется минут пятнадцать, не меньше. Господи, но почему они купили дом без гаража? Это было еще одной причиной, по которой ей жутко хотелось поносить марка. Результаты этого идиотства легли ей на плечи. Фактически он указывал на этот их небольшой недостаток собственности, но тогда стояло теплое лето, и вообще... Это очаровательная старая ферма, прекрасный двор, невысокая цена. В общем, в то время она поддалась и сделала эту глупость. Она дернула дверцу со стороны водителя и чуть не выдрала ручку, но ничего не получилось. Конечно, эта чертова дверца примерзла. Ясное дело только потому, что утром ей предстояло претерпеть все неприятности, которые зимняя Миннесота могла преподнести». Строго говоря, она могла придумывать самые разные причины, по которым внедорожник не мог завестись. Но дело было в том, что она оказалась плохой и ленивой личностью. Она так и не нашла времени проверить двигатель и поставить новый аккумулятор, хотя последние три месяца регулярно вписывала это в перечень неотложных дел. «Зима мягкая, сию минуту они мне не нужны. У меня нет времени ждать, пока их поставят». «Можно потерпеть до завтра, до следующей недели, следующего месяца, следующего года». Молебен прирожденной капуши. Раздражение беспрепятственно переросло в злость, и она принялась колотить кулаком по кромке двери, стараясь выбить ледяной налет, который скопился за ночь. А когда ее старания не сработали, попробовала с разбегу пнуть дверцу ногой. Похоже, пинок принес результат» и дверца, наконец, со стоном открылась, осыпая ледяную корку. Она наспех вознесла короткую молитву, вставила ключ в замок зажигания и услышала, как и предполагала, до ужаса медленный, стонущий звук полумертвого аккумулятора. Плохи дела. Совсем плохи. Полагается ли шерифу выговор за то, что он с опозданием прибывает на место преступления? Не будут ли хмуриться окружающие, услышав ее имя? «Шериф Айрис». «Риккер». Она продолжала гонять двигатель, пока окончательно не растерялась, и начала впадать в панику, слушая стихающее ворчание мотора. Но тут каким-то чудом старенький джип, наконец, чихнул и ожил. Она расчистила на окне проем. Через несколько минут Клорифер дал о себе знать, и Айрис прибавила газу. Внедорожник дернулся, выбираясь из снежных заносов, Но, наконец, все четыре колеса заработали, и она заложила пологий вираж по дорожке, пока луч фар не уперся в дряхлый, мрачный старый амбар, в котором жило привидение. Вот гадство! Она нажала на тормоза и посидела несколько секунд, глядя на маленькую дверцу амбара, которая прошлым вечером была закрыта, а сейчас стояла распахнутой настежь. Это была одна из тех мелочей, которыми местная... Любят украшать свои рассказы о привидениях, живущих на старых фермах. Сами по себе открываются двери, странные огоньки мерцают в летних сумерках, и народ говорит, что им доводится слышать странные воющие звуки после того, как старая леди, владевшая усадьбой, замертво рухнула на дорожку с револьвером в руке. Все эти приятные подробности, конечно, крутятся вокруг настоящей тайны. Револьвера в руке старой дамы. Айрис прекрасно знала, что мерцающие огни — это летние светлячки. Вой издают койоты, которые водятся в лесах за дальним полем, а тайны открывающихся дверей легко объяснить изменениями погоды. Летом это случалось несколько раз, когда сильный порыв ветра налетал на амбар сзади и пробивался сквозь щели. Запор на столетней двери давно вышел из строя и держался только на честном слове. Но даже и он не работал, когда ветер усиливался. А прошлой ночью ветер трудился очень старательно и, конечно же, распахнул дверь. Совершенно логично, но почему у нее вспотели ладони? Оставь, сделай вид, что ты ничего не видела. Идея была просто прекрасная, но у основания двери уже скопился порожек из плотного обледеневшего снега. Через несколько часов створка окончательно примерзнет к земле и так будет стоять всю зиму, а в промерзшем амбаре навалит снегу, и с кроватью, что стоит внутри, будет покончено. Это была одна и единственная материальная ценность, которой Арис по-настоящему дорожила. Кровать времен гражданской войны.